«Скучная история», – проговорил Ромеро Зевнув. «Прошло уже несколько дней с момента, когда мы ринулись на противника, а столкновения все не удавалось. Преследуемые корабли врага бросались на утек, зато нас настигали те, от кого мы в это время удалялись. Когда же мы поворачивали на них, удирали и они, а недавние беглецы превращались в преследователей. Тактика была проста – нас не выпускали, но сражения не завязывали. Хоть бы одна неактивная звезда отозвалась. Неужели в скоплении не осталось ни одной звезды, населенной галактами?» Ромеро промолчал, но я разбирался в его мыслях. «Мы явились сюда не как туристы. Мы освобождали родственные народы, попавшие в беду. Они могли бы отозваться на поданный им клич. Различие между тем, что происходило во время полета пожирателя пространства и тем, что мы встретили сейчас, было тягостно. Тогда неактивные звезды, не умевшие менять метрики, отчаянно взывали к нам, предупреждали об опасностях, восхищались нашим успехом. А враги с энергией подавляли их передачи». Межзвездные просторы были полны сигналов и шумов. Волны боролись с волнами. Сейчас пространство было мертво. Мы безустально вслепую пробивались к друзьям, а друзья не хотели даже сообщить, где их искать. За сферой вражеских звездолетов проглядывается темный шатун, сказал Сима. Если оседлать его, получим свободу действий. Созовите командиров кораблей, сказал я. Асима приказал кораблям выброситься в Эйнштейново пространство. Вскоре возничий и гончий пёс появились в оптике. Мы остановили сверхсветовой бег. В отдалении замерли и крейсеры врага. К Волопасу понеслись планетолёты. Возничим командовал Камагин. Второго капитана Артура Петри я знал меньше. Алан говорил, что после Спыхальского Петри больше всех налетал в галактике. «Нужны большие решения», – сказал я на совещании командиров. «Вам не меньше моего надоело бесцельное мотание вокруг оранжевой». «У меня возражение против нового плана», объявил капитан Камагин, когда я закончил сообщение. «Наших запасов активного вещества недостаточно, чтобы настичь и разметать неприятельский флот. И выйти к какой-нибудь дружественной звезде мы не сумеем, ибо попросту не знаем, где она. Но захватить шатун надо». «А для чего он нам тогда?» «Чтобы бежать к своим», – холодно сказал Камагин. «Вы отказываетесь развить успех удачного вторжения?» – неприязненно спросила Сима. «Он был настроен воинственнее всех нас». Камагин живо повернулся к Асиме. «Я отказываюсь считать вторжение удачным. Оно скорее похоже на провал, чем на успех. В чём была идея плана? В том, что вначале прорываются три звездолета, а за ними весь флот. А что получилось реально? Флот отброшен назад, а мы мечемся, как затравленные зверьки, в этой звёздной крысоловке. Пора, пора убегать. Именно поэтому я голосую за захват Шатуна». Пока Асима спорил с Камагином, я молча рассматривал маленького капитана. И помню, в голове моей теснились мысли, имевшие мало отношение к теме дискуссии. Я размышлял о Камагине и про себя восхищался им. Характер и ум иной эпохи он вписался в наше время, словно родился в нем. Он часто подчеркивал вежливо и холодно, что не ему учить нас. Он ровно на 4,5 века отстал от нынешнего человека и хладнокровно учил. Он чертовски быстро за несколько лет преодолел разделявшие нас столетия. В старинных журналах о нем писали что он человек выдающегося ума и воли, один из крупных деятелей своей эпохи. Среди нас, опередивших его на полтысячелетия, он был человеком не менее выдающимся. Это не значит, конечно, что я был готов принять любое его предложение, но я прислушивался к ним. Это я сейчас признаю». Ромеро обратился ко мне. «О чем так напряженно думает наш уважаемый командующий?» Я ответил в тон. «Ваш уважаемый командующий согласен с капитаном Камагиным». У нас мало сил, чтобы господствовать в скоплении. Вторжение не удалось. Пора возвращаться». Ромеро пишет, что приказ о бегстве был в общем стиле моих приказов, неожиданных, круто поворачивающих ход событий. «Я и не помышлял, конечно, что разрушители легко отдадут неприкаянную планетку. Она мчалась меж их кораблей, как привязанная. В отчете Ромера вы найдете описание нашего обманного маневра». Там подробно рассказано, как три звездолета, мчавшиеся до того компактной группой, вдруг ринулись в разные стороны, смяли стройную сферу вражеских крейсеров, а когда вновь пошли на взаимное соединение, добрый десяток кораблей противника вместе с темным шатуном оказался с трех сторон от оси нашего движения, и деться им было некуда. Зрелище панического бегства врага было красочно. Их корабли мчались кто куда, лишь бы скорее удрать. Ни Осима, ни Петри не преследовали беглецов. Но Камагин отомстил за предательское нападение на звездолёт Менделеев в Плеядах. Один из крейсеров попал в прицельный конус Возничьего, и Камагин ни секунды не медлил. Зажжённое им солнце пылало недолго, но, не сомневаюсь, зловещий блеск нового светила нагнал ещё страху в души беглецов. А затем наши звездолеты повисли над тёмной планеткой. Это был типичный шатун – каменистый шарик раза в три побольше Земли, без атмосферы, без воды, без каких-либо признаков жизни. Его не жалко было уничтожить, и мы его спокойно уничтожили. Планета Тайла, источая вокруг себя пространство как пар. Она газила пространством, по удачному выражению Рамера, Все происходило, как было задумано. Мы стали независимы от нарушений метрики, создаваемых врагами. Возмущение метрики – это перемена структуры уже существующего пространства, а тут оно еще было в акте творения. Его еще предстояло ввести в ту или иную структуру. И оно росло, расширялось. Мы мчались в этом непрерывно генерируемом защитном пространстве, как в беспрестанно возобновляемой скорлупке. Какой бы ад не кипел снаружи, какие бы мощные поля метрики не формировали создаваемую нами пустоту, до нас эти внешние бури не доходили. Я сказал, все происходило, как было задумано. Теперь добавлю, кроме одного, выбраться не удалось. Колыбелька автономного пространства была не больше, чем колыбелька. Мы лишь немного расширили объем скопления хи. В одной его части появилась крохотная опухоль, а надо было взорвать исполинскую сферу, замкнувшуюся вокруг оранжевой. Теперь мы знаем это хорошо. Люди крепки задним умом. Ничего не поделаешь. День за днём мы удалялись от оранжевой. Слой пространства, закрученного в Неевклидовую улитку, становился всё тоньше. Мы уже видели корабли Аллана по ту сторону неевклидового забора. Ещё один-два хороших удара, ещё одно отчаянное напряжение генераторов, и мы вырвемся на свободу. Так это тогда нам представлялось. И когда стали таять последние мегатонны планетного вещества, я отдал приказ готовить к уничтожению возничего и гончего пса. Лучше пожертвовать двумя звездолетами, чем успехом кампании, оборвал я запротестовавшего Асиму. Прикажите капитанам эвакуировать на волопас свои экипажи, пусть корабельные машины просчитают, каковы наши шансы. Все три мум подтвердили, что дополнительного вещества хватит на разрыв последнего слоя неевклидовости. Тогда мы еще не знали, что сверхмудрый мум тоже способны ошибаться. Один за другим планетолёты перебрасывали людей и имущество с обречённых звездолётов. Командиры совещались в салоне, а я сидел с Мэри и Астром. Древние капитаны, отказывавшиеся брать в походы свои семьи, были мудрыми людьми. Сейчас я это понимал особенно ясно. Астр всё свободное время проводил в обсервационном зале. «Когда мы встречались, он давал мне пылкие советы, они были не хуже моих собственных решений». Пусть меня не поймут превратно, я не хочу сказать, что он гениален. Нет, напротив, все мы, участники экспедиции, были средними людьми, о чем мы не стали забывать, изображая нас чуть ли не титанами. Дорасти до нашего уровня было несложно. Ты напрасно взрываешь два корабля, отец, убеждал меня Астер. Так ослаблять свою силу. Три корабля или один? Три корабля больше, чем один, но у нас нет другого выхода. Есть. Захватите корабли врага. Пусть они, а не мы, увеличивают собой мировое пространство. Я любовался им. Стройный и сильный, он уже доставал головой мне до уха. Веселый и живой, сообразительный мальчишка. И просто удивительно, как он походил на меня. Я иногда раскладываю на столе его фотографии и свои, в том же возрасте, и сам затрудняюсь сказать, где он и где я. Отличие лишь в том, что он красивее меня. «Корабли противника не дают приблизиться к себе», – сказал я со вздохом. «Погуляй, сын, нам с мамой нужно поговорить». «Не скрывай ничего», – потребовала Мэри, когда Астер убежал. «Дело идет к гибели, да?» «Кризис, Мэри. После кризиса или спасаются, или погибают. Терять бодрость не следует, но быть ко всему готовым надо». Она обняла меня, прижалась ко мне. «А если что случится? Ты не простишь, что я взяла Астра?» «Астра такой же человек, как и мы. И если придется умирать, он умрет не раньше нас с тобой». Она оттолкнула меня. В ней совершался очередной скачок настроения. Я предчувствовал бурю, но она сдержалась. «Удивительный вы народ мужчины», — сказала она только. Все в вас звучит математическими формулами. Умрет не раньше нас с тобой. Это так утешительно, Элли. Если я скажу по-иному, ты мне не поверишь. Скажи, может, и поверю. Тоскуешь по неправде? Жаждешь обмана? Какие напыщенные слова. Тоскуешь, жаждешь. Ничего я не жажду, ни о чем не тоскую. Я боюсь. Можешь ты это понять? Я не стал продолжать этого разговора и пошел на совещание командиров. На улице внутри корабельного городка ко мне присоединился Ромеро. Дорогой Элли. «Не завидуете ли вы нашим воинственным предкам, воевавшим без семей?» – спросил он. «Может быть», – ответил я сдержанно. Ромеро продолжал со странной для него настойчивостью. «Я бы хотел опровергнуть вас, любезная Элья. Мы иногда судим о предках общими формулами, а не конкретно. Им часто приходилось сражаться, защищая своих детей и жен, и они тогда сражались не хуже, а лучше, яростно и самозабвенно». «Жестоко и до конца, Элли». Я бросил на него быстрый взгляд. Вера была в эскадре Леонида. И детей у Ромера не было. Он не мог говорить о своих детях. Он шагал рядом со мной, подчеркнуто собранный, жесткий, до краев наполненный ледяной страстью. Он с чем-то яростно боролся во мне, а не просто беседовал. Таким я видел его лишь однажды, когда он пытался завязать драку из-за мэри. Я сухо проговорил. «К сожалению, должен ответить вам общей формулой. Мы будем сражаться яростно и самозабвенно, жестоко и до конца, Павел. Но не за своих детей и жен, даже не за одно человечество, за всех разумных существ, нуждающихся в нашей помощи». Я был уверен, что он обидится на такую бесцеремонную отповедь, но он вдруг успокоился. «Если и был среди моих друзей непостижимый человек, так его звали Ромеро». Звездные полусферы в салоне пылали так, что глазам становилось больно. Красные, голубые, фиолетовые гиганты изливались в неистовом сиянии, а среди этих небесных огней сверкали искусственные, их было больше двухсот, зловещие зелёные точки, пылающие узлы, сплетённые для нас губительной паутины. Оранжевая была в неделях светового пути, она казалась горошиной среди точек. Я хмуро любовался ею. «Начинаем», — сказал я. «Начинаем», — отозвались Асима и Петри. Маленький космонавт молчал. Я уловил его скорбный взгляд. Он глядел на два звездолета, неподвижно висевшие в черной пустоте неподалеку от Валапаса. Я до боли в сердце понимал страдания Камагина. Они были иные, чем муки его товарищей. Этот человек, наш предок, наш современник и друг, командовал фантастически совершенным кораблем. В самых несбыточных своих мечтах он раньше и помышлять не мог о таком. Мы были, в конце концов, в своем времени. А он превзошел границы свершений, отпущенных обыкновенному человеку. И сейчас... «Он собственным приказом должен придать уничтожению изумительное творение, врученное ему в командование». Наши взгляды пересеклись. Камагин опустил голову. «Начинаем», — сказал и он. Голос его был не тверд. «Теперь медлил я. Оставалось отдать последнее распоряжение. Приступайте к аннигиляции». Я не мог так просто двумя невыразительными словами выговорить его. И не потому, что внезапно заколебался. Другого решения, как уничтожить две трети кораблей, не было, «Только это еще могло спасти нас. Я бы солгал, если бы сказал, что в тот момент меня тревожила собственная наша судьба. Мы свободным решением избрали этот рискованный путь. Неудачи, даже катастрофы были на нем возможностями не менее реальными, чем успех. Я думал о том, что будет после того, как нас, запертых по эту сторону скопления, не станет. Ответственность за судьбы находившихся вне Персея звездолетов с меня никто не снимал. Хоть формально, но я еще командовал флотом». «Насколько я понимаю...» «Вы собираетесь объявить миру ваше завещание?» уточнил Ромеро, когда я поделился с товарищами своими соображениями. «Не рановато ли, адмирал?» «Завещание рановато, но подвести итоги нашим блужданиям в Персее самое время». Мысль моя сводилась к следующему. Вражеский флот не подпускал нас к одинокой планетке и, удирая, утаскивал с собой и ее. Почему они так оберегались? Вероятно, опасались, что вещества планеты хватит на разрыв кривизны. Опыт врага нужно использовать для победы над ним». «Стратегию вторжения пора менять». «Я кое-что набросал, послушайте», — сказал Ромеро. «Я привожу здесь текст, отправленный нами депеши. В варианте Ромера ничего не пришлось менять». «Человечество». «Вере Гамазиной», «Алану Крузу», «Леониду Мраве», «Ольге Трандайк». «Адмирал Большого Галактического Флота Эли Гамазин». «Вторжение трех звездолетов в скопление Хиперсея возможно окончится неудачей». Два корабля будут уничтожены нами самими, судьба третьего со всеми экипажами еще не ясна. Вы должны считаться с тем, что нам, возможно, не удастся вырваться на свободу. Рассматривайте это сообщение как мой последний приказ по флоту. Прямое вторжение в Персей отменяю как недостижимое. В скопление надо проникать не тараном, а исподволь, разрушать, а не пробивать неевклидовость. Попытки захвата одиноких звезд и планет на периферии скопления в зоне меняющейся метрики успехом пока не завершились и вряд ли завершатся. Советую овладеть одинокими космическими телами вдали от скопления, где искривляющие механизмы не действуют, и постепенно их подтягивать, не выпуская из сферы влияния звездолётов. Лишь сконцентрировав достаточно крупную массу таких опорных тел у неевклидового барьера, переходите к следующему этапу – аннигиляции. При такой подготовке, время которой, возможно, исчисляется многими земными десятилетиями, можно рассчитывать, что откроются космические ворота, неподконтрольные противнику. Подтвердите получение. «Сверхсветовые волны трижды уносили наше послание из звёздных бездн Персея в мировой космос. Мы не сомневались, что враги перехватят нашу передачу, но не считали нужным таиться, даже если бы могли сохранить секрет. Новая стратегия держалась не на скрытности, а на могуществе». И ещё не кончилась третья передача, как мы приняли ответ Аллана. «Приказ адмирала получен. Всей душой с вами. С волнением ожидаем результатов прорыва». «Можно взрывать звездолёты», — сказал я. План уничтожения звездолётов был итогом холодной работы ума, а не плодом вольного желания. Только одну уступку мы сделали чувству. Не было никаких внешних эффектов. Ни шаров пепеляющего пламени, ни снопов убийственной радиации, ни газовых туманностей, ни потоков элементарных частиц. Звездолёты, почти невидимые, просто таяли истекая пространством. Сперва один, потом другой. И в этом тёмном, новосотворённом ничто мощно нёсся лопас снова превращая его в нечто. Шлейф горячий, быстро остывающей пыли тянулся за ним, как за кометой. Чтобы скорее привести Камагина в себя, я приказал первым аннигилировать Возничего. В нервах Петри я был уверен больше. В командирском зале распоряжался один Асима. Обсервационный зал был забит эвакуированными сгибнущих звездолетов. В салоне сидели Ромеро, Петри и Камагин. Здесь обзор был хуже, чем в обоих залах, но я пришел сюда, чтобы в эту трудную минуту не расставаться с капитанами. Я сел рядом с Камагиным и тронул его за локоть. Он повернул ко мне насупленное лицо. «Как идёт разрыв неевклидности?» – спросил я. Он ответил холодно. «В три раза слабее, чем нужно для успеха». Ромеро показал рукой на экран. «Флотилия врага закатывается в невидимость». Я закрыл глаза. Мысленно я видел картину совершающегося яснее, чем физически. Гигантская буря бушевала снаружи, особая буря. Таких еще не знали ни под нашими родными звездами, ни даже здесь, среди враждебных сил Персея. Вещество уничтожается. И тут же заново создается. Гигантские объемы нарождающегося аморфного пространства – мы сейчас неистово несемся в нем – мгновенно приобретают структуру, губительную для нас метрику, а мы все снова и снова оттесняем эту организованную пустоту своей неорганизованной, хаотичной, первобытно-аморфной. Корабли врага исчезли. Даже сверхсветовые локаторы не улавливают их. Так жестко скручено пространство, в котором они движутся. «Идите в командирский зал Элли», – посоветовал Ромеро. В последнее время он почти не называл меня по имени. Вместе со мной поднялся Камагин. В коридоре он остановил меня. Он пошатывался, словно отравленный. Пожалуй, это было единственным, в чем он не мог сравниться с людьми нашей эпохи. Чувства, одолевавшие его, слишком бурно проявлялись». Он заговорил хрипло, быстро, страстно. «Адмирал, я не хочу оспаривать ваше решение. Нас в далекие наши времена приучали к дисциплине, вам непонятной». Я прервал его, чтобы не дать разыграться истерике. «Вы исполнительный командир, я знаю. И претензий с этой стороны у меня к вам нет». Он продолжал еще громче. «Я больше не могу, адмирал, вы обязаны меня понять. Возничий и уничтожен очень хорошо, но гончий пес еще существует, он еще может сражаться. Неужели вы не видите сами, что жертва напрасна? Нам не уйти из скопления, но мы ослабляем себя, мы сами ослабляем себя, пойми же, Элли!» Я взял его под руку, и мы вместе вошли в командирский зал. «Поймите и вы меня. Три звездолета или один – конечный итог гибель. А здесь, хоть и сомнительный, но шанс. Неужели вы не хотите испробовать все отпущенные нам возможности?» Сейчас я хочу лишь одного – подороже продать наши жизни. Мы уселись рядом с молчаливым Асимой. Я слышал в темноте, как тяжело дышит Камагин. На экране отчетливый распадался последний осколок Возничьего. Я всматривался в тающий звездолет. «Последний шанс», — думал я. «Последний шанс?» У меня путались мысли. Голос Асимы резко разорвал тишину. «Возничий прикончен начисто, адмирал. Мум сообщает, что преодолено не больше четверти пути. Ваше решение. Продолжаем аннигиляцию?» «Пока он говорил, я очнулся. Среди растерянности, постепенно становившейся всеобщей, я был обязан сохранять спокойствие духа. Да, теперь, конечно, очередь гончего пса. Не понимаю вашего вопроса, Асима». Асима справлялся со своими чувствами лучше Камагина. «Мум рекомендует ускорить аннигиляцию второго звездолета. Последуемую расчёту». Расчёты Мум не безошибочны, но иных у нас нет. На этот раз вспышки избежать не удалось. «Багровый шар забесновался на месте взорванного звездолёта, и мы устремились в центр взрыва. На стереоэкранах мира впоследствии, когда мы, наконец, вернулись из Персея, часто показывали картины аннигилирующего тёмного шатуна, постепенный распад возничьего, быстрое уничтожение гончего пса. Каждый мог увидеть всё, что видели тогда наши глаза. Пожалуй, даже с большими подробностями. Мы ведь не были способны взглянуть на это зрелище повторно. Но сомневаюсь, чтобы кому-нибудь удалось хотя бы отдалённо испытать чувства, с каким мы смотрели на тающее плазменное облачко. Это был не просто гибнущий крейсер, а последняя гибнущая надежда, единственный оставшийся нам шанс на свободу. «Все, адмирал!» — сказала Сима. «Прорвать барьер не удалось!» Мы долго молчали, покоясь в командирских креслах. Командовать было нечем и незачем. На экране замутненным взрывом гончего пса постепенно высветлялось пространство. Сперва блеснуло оранжевое, затем появились другие звезды, Потом засверкали зеленые огоньки неприятельского флота. Противник идет на сближение, сообщила Сима. Ваше распоряжение, адмирал. Готовиться к бою, сказал я и вышел из зала. За дверью я остановился. В изнеможении прислонился к стене. У входа в командирский зал люди не прогуливались. Здесь можно было побыть одному. Я боялся лишь встречи с Ромеро и Петри. С ними надо было обсуждать положение, а я не был способен на это. Не мог я оставаться и с Осимой, и Камагиным. Я весь сжимался при взгляде на страдальческое лицо и враждебные глаза маленького космонавта. А мысль, что попадется Астр или Мэри, приводила меня в ужас. Такая встреча была всего невыносимой. Я не мог быть ни с кем, перенапряжение последних дней сломило меня. «Нет, нет, нет!» Бормотал я лихорадочно. Я не знал, к кому направляю эти слова. Я словно отстранился ими от неуслышанных упреков, от невысказанных обвинений. «Нет, нет, нет!» Повторял я все громче, и когда не выговорил, а выкрикнул «нет», вдруг очнулся. Я вытер пот со лба и быстро отошел от двери. Мне почудились шаги выходящего Камагина. «Нет», — сказал я себе. Это было первое осмысленное «нет». Я приказал себе не торопиться. Никто не должен видеть, что я бегу. Я шел по извилистым коридорам. Передо мной бесшумно раздвигались двери, все охранные механизмы здесь были настроены на моё индивидуальное поле. Я ещё был адмиралом Большого Галактического Флота. Для адмиралов на их кораблях не существует секретов. «Адмирал, ты ещё адмирал, Элли?» Я снова прислонился плечом к стене. Перед глазами прыгали глумливые огоньки, издевательски подмигивала оранжевая. Зловеще наливались блеском точки вражеских крейсеров. «Ты ещё адмирал, Элли?» – сказал я себе с гневом. «Борьба не кончена, нет!» Я дышал часто и глубоко. Мне не хватало воздуха. Надо было успокоиться, пока я ни с кем не повстречался. Я прошел в помещение Мум. Там никого не могло сейчас быть. Лишь я один имел право входить сюда без разрешения командира корабля. Свет зажегся, едва я ступил на порог. Посреди комнаты стояло кресло. Я опустился в кресло, закрыл глаза. Я задыхался. «Надо успокоиться», — сказал я вслух. «Слышишь? Надо успокоиться». Я повторял это до тех пор, пока не сумел взять себя в руки. Передо мной на столике с ножками, таящими в себе тысячи проводов к датчикам и анализаторам, возвышался ящик. С заполированными стенками его были собраны редчайшие чистоты кристаллы, уникальные химические образования в равной степени творения ума и рук мастеров и плод поисков космонавтов-геологов. Я вспоминал зеленый камень с Меркурия, красовавшийся на платье Веры. Он достался ей лишь потому, что его забарковали создатели этой машины, нашей корабельной Мум, одной из многих сотен однотипных машин, рассеянных по планетам, смонтированных на галактических судах. Тот удивительно красивый, самосветящийся камень был недостаточно хорош для Мум. Он годился лишь на украшения, а не на вычисление. Мог стать элементом платья, но не уголком всепонимающего мозга. «Ты сверхмудрая и безошибочная», — сказал я горько. «Ты...» Расчитывающая миллиарды комбинаций в секунду, может, поделишься со мной итогом одной комбинации, что реально совершается снаружи. 200 кораблей против одного. Поражение! засветился в моем мозгу холодный ответ мум. Через секунду она уточнила: Гибель волопаса после гибели многих атакующих судов врага. Я зло усмехнулся. Я ненавидел черстую машину. Подороже продадим наши жизни, как это называется на языке Камагина. А если без категорий купли и продажи? Согласись, всезнающее, та эпоха, когда всё продавалось и покупалось, в том числе и человеческие жизни, давно завершилась. Вы воюете, а война древней торговли, раз явление древнее, термины, описывающие его, тоже не новые. Значит, нового выхода нет? Нет, гибель. И твоя, стала быть, гибель, всепонимающая? Моя в первую очередь. «Если попаду в руки врага, человечество потерпит больший урон, чем если им достанется живым кто-либо из вас или вы все разом. Для гарантии успеха вы должны демонтировать меня, не дожидаясь общей гибели». «Дура ты», — сказал я. «Надменное, тупое вещество, имитирующее живой разум. Гарантия успеха. Ты будешь, конечно, демонтирован. Это я тебе обещаю». Я быстро вышел из помещения МУМ и прошел в отделение аннигиляторов Танева. Я блуждал по узким коридорам, пролезал в щели, поднимался на лесенки, задерживался на площадках. Всюду вспыхивал свет, когда я приближался. И всюду были машины. Гигантские, огромные городских домов, механизмы, сотни, может быть, тысячи автономных машин. При всей своей величине не более чем крохотные элементы созидательного и разрушительного начала галактического корабля. Я дотрагивался до них, прислонился к ним, любовался ими, печалился о них. Может быть... Только в мечте о всемогущем Боге создавал до них человек нечто подобное, умеющее творить вещество из ничего и превращать вещество снова в ничто. Но это представление о Боге было мечтой, фантастично разыгравшимся воображением, а здесь присутствовало материальное создание человеческого ума, реальный аппарат творения и уничтожения. И сейчас я должен был их уничтожить, чтобы они не достались врагу, и это было много тяжелее, чем решиться на собственное уничтожение. «Сентиментальный дурак», сказал я себе с отвращением. «Ты, не колеблясь, приказал уничтожить точно такие же механизмы на возничьем и гончем псе и сурово осуждал колебания Камагина, а сам нынче раскис. Погибнешь только ты и твой корабль. Человечество остается. Риск, на который ты шел, не вышел из границ расчета. Наша гибель была одним из допущенных вариантов. Разве не так? Из отделения аннигиляторов я завернул в общежитие ангелов. У них шли занятия». Ангелы обучались человеческому языку, нашим наукам и трудовым умениям. Моё появление прервало урок. Ангелы шумно сгрудились вокруг. Обрадованный труп сжал меня крыльями. Я извинился, что внёс беспорядок и увёл труба. «Наши дела плохи, друг мой», — сказал я. «Хуже, чем были в Плеядах, когда напали зловреды?» — спросил он. События тех дней были для него как бы эталоном отличного поведения. «Много хуже. Речь идёт о наших жизнях. И прогноз Мум отрицательный. «Ты хочешь сказать, что мы погибнем в предстоящем сражении?» Именно это. Он слушал, грозно хмурясь. Он уже не был тем первобытным наивным храбрецом, каким когда-то явился к нам. И он уже не считал реально существующим одно то, что видели его глаза и до чего он мог дотянуться когтями. Он знал теперь, что невидимое временами страшнее предметного. Он громко всхлипнул и утер глаза. «Тебе не хочется умирать, труп? Это был глупый вопрос, но ничего умнее не пришло в голову. «Не то, Элли. Я был уверен, что мы высадимся на зловредной планете и произведем там революцию». «Революцию, труп?» «Разве я неправильно произнес это слово? Мы изучаем человеческую историю», – объявил он с гордостью, «и нам нравится, что люди, когда становилось не втерпеж, совершали революцию. Хорошо бы сделать революцию у зловредов, освободив всех, кого они угнетают. Теперь этим мечтам конец». История не кончается на нас. Нам не удалось. Удастся другим людям и их друзьям. От ангелов я пошел к Лусину. Для его конюшен был отведен поселок на окраине городка. Лусин обучал громовержца приемам воздушного боя. На дракона налетал отряд пегасов. Крылатый ящер отбивался от воинственных лошадей. Меня удивило, что он не мечет молний, Но Лусин разъяснил, что разряд даже малой интенсивности заживо сшибает даже самого дюжего пегаса. «Как снаружи?» – спросил он. «Нас преследует? Опасно? Очень? Нет?» Я и ему рассказал, как сложилась обстановка. Лусин с отчаянием посмотрел на своих драконов и пегасов. «Все погибнут? Элли, скажи, все?» «Неужели ты надеялся, что кто-то из твоих тварей уцелеет в таком катаклизме?» «Не говори так. Не твари. Разумные. Жалко до смерти». И сейчас он думал не о себе, а о своих синтезированных чудовищах. Три четверти его духовных помыслов сводились к заботе о них. Умом я понимал такое отношение, но чувство мое протестовало. Что-то от прежнего Ромера, боровшегося против помощи звездожителям и превозносившего человека, сохранялось, видимо, и во мне. Лусин с мольбой тронул меня за плечо. «Сохранить, Элли. Нас много. Громовержец один. Уникальный. Пегасы тоже редкие. Высадить на планете. Пусть размножаются. Пойми, Элли, а?» «Ты произнес большую горячую речь. Впервые слышу от тебя такое, Лусин», — сказал я. «Если бы можно было где-нибудь высадить Пегасов, я и Астра добавил бы к ним в компанию. Пусть уж и он спасется. Надежды нет, Лусин». Я ушел, не дожидаясь, какую еще нелепость он сморозит. Я вдруг успокоился. Отчаяние, терзавшее меня перед мум, пропало, словно я передал его трубу и Лусину. Я знал уже, чего хочу. И знал, что отстоять свой новый план перед помощниками и экипажами трех звездолетов легко не удастся. И был готов страстно всех переубеждать и делать это быстро – Военной судьбой нам было отпущено совсем мало времени. Асима в командирском зале встретил меня восклицанием. «Наконец-то вы появились, адмирал! Командующий вражеским флотом обратился с наглым посланием». Прежде чем ознакомиться с депешей разрушителей, я посмотрел на стереоэкран. Зелёные огоньки собирались в кучки, пылали раздражающе ярко. Что-то произошло новое. Корабли противника пренебрегли дистанции безопасности недавно так строго ими соблюдаемой. «Почему они перестали нас бояться?» Подумал я и выговорил это вслух. «Оставшийся звездолет ровно в три раза слабее, чем три прежних», отозвался командир хмуро. «И враги, соответственно, чувствуют себя, по крайней мере, в три раза храбрее». Арифметического соответствия тут быть не могло, но я не хотел вступать в спор. «Доложите послание противника», — приказал я Мум. Она громко заговорила. «Галактическому кораблю, вторгшемуся в наше звездное скопление, попытка выброситься наружу вам не удалась». «Подвергнуть распаду какой-нибудь из наших кораблей вам не удастся. Вы обречены на гибель. Предлагаем капитуляцию. Гарантируем жизнь. Орлан – разрушитель первой имперской категории». Я обвел глазами помощников. Ромеро отвернулся, Петри угрюмо глядел на вражеские корабли. Асима спокойно ждал приказа, чтобы тут же, не оспаривая, энергично проводить его в жизнь. Зато Камагин с вызовом глядел прямо на меня. Я знал, что он скажет. «Ваше решение, адмирал!» – потребовал Асима. «Хочу сначала выслушать вас. Начинайте вы, Павел». Ромеро часто хвалился своей мужской доблестью и в драках держался отлично, но стратегическим мышлением одарен не был. Современный бой на сверхсветовых скоростях с применением аннигиляторов был ему противен. В таком бою побеждал математический расчет, а не личная храбрость. Рыцарское представление о сражениях прозвучало в его ответе. «Ждать нападения, а затем обороняться, пока хватит сил». «Петри?» «Сражаться, не отвечая на послания». Был короткий ответ. «Камагин?» «Напасть! Посмотрите, Элли, они все приближаются, будто мы уже обессилели. Скоро, очень скоро, они попадут в конус удара аннигиляторов. Если вы разрешите мне занять одно из командирских кресел, я выброшу на тот свет треть неприятельского флота, прежде чем они откроют дорогу туда нам самим». «Ясно? Вы, Асима?» «Атаковать, потом погибнуть!» Повторил он мысль Камагина. Вглядевшись в меня, он поинтересовался. «У вас другое решение, адмирал?» «Да, другое», — сказал я. «Мое предложение...» «Капитулировать». Все четверо разом вскрикнули. Громче других прозвучал возмущенный выкрик Камагина. «Сдаться в плен?» Я ответил не Камагину, а всем. «Да, сдаться в плен. Именно это я и хочу предложить». Помощники с возмущением глядели на меня. Первым обрел спокойствие Асима. «Адмирал, уточните, речь не только о наших жизнях. Придется сдать врагу звездолет, боевые аннигиляторы. Мум». «Сдать, да, но не в сохранности, Асима». «Мум должна быть уничтожена, схемы аннигиляторов демонтированы. Это я поручу Камагину и вам, Асима. Враг может любоваться видом наших механизмов, но не должен разобраться в их действии». Камагин не выдержал. Сомневаюсь, чтобы его поведение соответствовало даже современным мягким правилам дисциплины, не говоря уж о дисциплине древней, приверженностью к которой он гордился. Он вскочил гневно, крича. «Безумец! Вы думаете, неприятель не выбьет из пленных объяснения работы механизмов?» Вежливостью ответа я подчеркнул, что не принимаю такого тона. Знание всех схем-аннигиляторов не является достоянием отдельных людей. Лишь всё человечество в целом обладает таким знанием. Но человечество сегодня в плен не сдаётся. Только три экипажа звездолётов. Теперь я знал, что время эмоций прошло, будут не кричать на меня, а задавать осмысленные вопросы. «Половина дела сделана», — сказал я себе с облегчением. После нового молчания заговорил Рамара. «Я вижу, у вас все продумано, проницательный Элли. Не откажитесь сообщить, зачем вам потребовалось сдавать нас в плен вместе со звездолетом. Неужели жизнь в плену приемлемой почетной смерти?» Его вопрос воспламенил угасшего Белокамагина. «И пусть адмирал ответит еще на один вопрос. Не влияет ли на него то обстоятельство, что на борту звездолета находится семья адмирала?» «Именно этого вопроса я и ждал». «Да, влияет. Если бы на борту звездолета не находилась моя семья...» Я принял бы решение о капитуляции значительно раньше и без тех колебаний, которые меня одолевали. «Вы сказали решение?» – спокойно поинтересовался Петри. «Разве это уже решение, а не свободная пока дискуссия?» «Выслушайте меня», – попросил я. «Только об одном прошу, выслушайте, а там решайте, прав я или не прав. И пусть вместе с вами слушают через мум все на волопасе. Я заговорил с волнением. Я убеждал не только слушателей, но и себя. Многое во мне самом протестовало против позорного плена. Если говорить лишь о нас, сказал я, то честная гибель в неравном бою лучше рабского существования у разрушителей. Но мы не имеем права думать лишь о себе. Мы первые представители человечества, попавшие в логово разрушителей. Мы должны быть достойны самих себя. Умереть всякий может. Жить в тяжких условиях – подвиг. Я пекусь не о наших жизнях. Даже не о том, чтобы мы познакомились с противником изнутри, хотя и это может пригодиться, если нас вызволят. Разрушители должны познакомиться с нами. Вот главная задача. Наши противники должны узнать, за что мы ратуем. Одни станут еще враждебней, другие задумаются, третьи начнут колебаться, а некоторые, пусть их вначале будет немного, примкнут к нам. Ведь разрушители не только свирепый, но и разумный народ. Никто их разума не отрицает. Нет. Борьба с разрушителями не заканчивается с нашим пленением, она продолжается, но в иной форме. Без аннигиляторов и взрыва планет. Гибель в бою – легкий путь прекращения борьбы». Я уверен, что и более суровый жребий нам по плечу. Я верю в себя. Я верю в вас. А теперь решайте». Закончил я и закрыл глаза. Несколько секунд была тишина. Потом ее прервал резкий звук. Я открыл глаза. Маленький космонавт порывисто вскочил и, не удержавшись, едва не упал. Он хрипло сказал. «Пойдемте, Асима, здесь больше нечего делать. Вы не забыли, что нам отдан приказ демонтировать МУМ?» Асима стал медленно приподниматься. Я хотел посоветовать им не торопиться, ведь Мум еще не объявила коллективного решения, но мне не дал заговорить вопль Петри. «Смотрите на экран! Смотрите на экран!» Картина была такая, будто звездолет попал в фокус взрыва. «Испепелены», — услышал я потрясенный шепот Ромера. В пространстве бушевала световая буря. Корабли противника ошалело метались меж звезд. Оранжевая расширялась на всю сферу. Это было уже недалекое светило, а исполинский космический крейсер. «Адмирал, разрушители гибнут!» Радостно вскричал Асима. «Совместная гибель наша и противников, дорогой капитан?» «Так вернее», — отозвался Ромеро. Даже в этот страшный момент он не потерял способности иронизировать. А затем неистовая вспышка озарила полутемный зал, и мы, одновременно все, потеряли сознание. Пришли в себя мы тоже разом. Командирский зал был ярко освещен. Изображения звезд на стереоэкранах погасли. Я приподнял голову, посмотрел на товарищей. Все они были живы. Потом перевёл взгляд на вход в зал. Там стояли три диковинных существа. Одно впереди, два чуть позади. Они были похожи на людей. Было у них сходство и с захваченным невидимкой, но там выпирала голая конструкция, изготовленная по расчёту. Эти же были существами. Туловище, две ноги, две руки, одна голова. Всё то же, что у человека, но только не человеческое. Стоявший впереди проговорил на отличном земном языке. «Адмирал Элли, прикажи открыть вход в свой корабль. Я Орлан». «Командовать на волопасе буду я!» Асима подскочил к Карлану, с силой толкнул его рукой в грудь. Рука Асимы свободно прошла сквозь тело разрушителя, словно ничего на этом месте не было.